Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Кто-кто прилетел, кто-кто песню спел Кто к нам в гости прилетел, попробуй отгадай kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar Кто, кто песню спел? Кто к нам в гости прилетел? Попробуй отгадай. Чик-чирик, чик-чик-тук, чик-чирик, чик-чик-тук, чик-чик. Чик-чик-чирик, чик-чик-тук, чик-чик-тук, чик-чик-чирик. Чик-чик-тук, чирик, чик-чик-тук, чик-чик-тук, чирик. Чик-чик-тук, чирик, чик чик чик чик чик чик чирик, чик-чик. Чирик, чик чик чик чик тук чирик чик чик тук чирик чик чик тук чик чик чик чик чирик чирик чирик прилетел. Кто, кто песню спел? Кто к нам в гости прилетел? Попробуй отгадай. Правильно! Прилетел, кто кто песню спел, кто к нам в гости прилетел, попробуй отгадай. Кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря кря Кто-кто песню спел, кто к нам в гости прилетел, попробуй отгадай. Привет! Привет! Я ваша любимая птичка! Попка дурак, попка-дурак, попка дурак. Ну-ка, детки, ну кто из вас? Самый-самый первый кает, кто я? Кто я такой? Ну-ка, Итак, что я за птичка? Кто-кто песню спел? Кто к нам в гости прилетел? Попробуй, отгадай! Ку-ку-ку-ку Ку-ку-ку-ку Ку-ку-ку-ку